Уютная улица, намного уже, чем Арбат, вымощенная брусчаткой и уставленная большими фонарями лампады. Застекленные в узорчатых решетках из чугунного литья двери с массивным медным кольцом вели в длинный холл с мраморным полом. Справа зеркало во всю стену, слева комната консьержки, рядом доска с фамилиями жильцов, но без номеров квартир чтобы без ведома консьержки в дом не проходили люди, не знающие, где живет нужный им человек. Вика успела мельком глянуть на себя, поправила шапочку и тут же в зеркале увидела, как к Шарлю засеменила, протягивая руки, низкорослая, полная женщина в очках. Севу, месье Шарль, каль сюрприз!» «Это вы, месье Шарль? Какой сюрприз?» Спустилась горничная, такая же маленькая, но сухонькая, Передники с оборками тоже заулыбалась, заохала. Месье Шарль, Кальжуа жуа, каль Месье Шарль, какая радость, какое счастье! Шарль представил Вику Мадам Виктория, Мафам. Мадам Виктория, моя жена. И тут уже обе радостно залопотали, всплеснули руками. А, месье Шарль, пермете, во деву фелисите, це уврее плезир de v а un tel couple, vous êtes si Ах, месье Шарль, поздравляем вас, просто удовольствие смотреть на такую пару. Вы так красивы. Радостно, но без холопства. Умеют радоваться чужому счастью. Не то, что наше завистливое хамье, подумала Вика. Консьержка проводила их до лифта, опять что-то сказала Шарлю, поглядывая при этом на Вику, Шарль, улыбаясь, перевел. «Мадам Трюбо сообщает тебе, что в доме имеются подвалы, где хранятся вина и дрова для камина. И еще мадам хотела тебя предупредить, что лифт поднимается только до шестого этажа. На седьмом этаже комнаты для горничных». Мадам Трюбо тем временем сделала жест рукой, приглашая Вику присесть. Рядом с лифтом стояла скамеечка, обитая красным бархатом. Над ней также висело четырехугольное зеркало. Красной ковровой дорожкой была устлана и широкая лестница. Первой поднялась на лифте горничная. ее звали Сюзан. Едва втиснула туда чемоданы. Таким узким он оказался. Открыла квартиру. Вслед за ней поднялись Вика с Шарлем. На площадке дубовый паркет такой же и в просторной прихожей с дубовыми шкафами для верхней одежды у входной двери на полу длинная пухлая собачка из материи баудин чтобы не дуло с лестницы сюзан один чемодан оставила в прихожей другой унесла в спальню показала шарлю письма в плетеной корзиночке и шарль отпустил ее сказав что они пообедали в поезде я надеюсь что мадам здесь все понравится Если что-нибудь потребуется, я у себя. Спасибо, Сюзан, поблагодарила Вика. Потом она с Шарлем прошлась по квартире, внимательно с интересом все осматривая. Четыре комнаты, высокие потолки с лепниной, самая большая комната гостиная, два стола. Один возле кожаного дивана с кожаными креслами, второй у противоположной стены, окруженный креслами нагнутых ножках с высокими спинками обитыми бархатом. Как назывался этот стиль, Вика не знала. Пианино красного дерева на колесиках и с медными ручками по бокам. Большой старинный глобус в двух пересекающихся медных обручах и еще два глобуса на книжных полках. Вика тронула один из них пальцем, покрутила, как они делали в школе на уроках географии. «У тебя в роду были путешественники?» Шарль засмеялся. Ты увидишь здесь глобусы во многих квартирах. У нас это принято. Большевики хотят завоевать мир, а мы его имеем дома в виде глобуса. Окна гостиной выходили во двор, усаженные каштанами и платанами. На карнизах в коробках посажены какие-то цветы. Сейчас только набухали бутоны. Герань, не герань. Окна высокие, почти от пола до потолка, закругленные наверху. На секретере серебряные флакончики, подсвечники и чашечка с круглыми углублениями внутри. Вика не знала ее назначения, подумала, пепельница. Как-то закурив, бросила туда спичку, встряхнула пепел. Шарль взглянул на нее с улыбкой, принес ей пепельницу. «Если бы это увидела моя мама, сказала бы, русские не берегут дорогие вещи». Он вышел на кухню, вымыл чашечку, вытер ее, вернулся с бутылкой вина, плеснул немного на дно, держа ее за ручку, покрутил, повертел, пузырьки оседали в углублениях. Эта старая вещица принадлежала когда-то моему дедушке, чашка для дегустации вина. Переходя с ним из комнаты в комнату, она подумала о том, что обязательно родит ему детей, мальчика и девочку, Тогда уж будет настоящая семья». Ей хотелось ему сказать об этом тут же, сейчас. Но нет, пожалуй, пока не стоит. Все же сделала два аборта. Но здесь, в Париже, есть отличные врачи. все наладится. Она представила себя беременной, в широком платье. Волосы скромно подобраны. Виктория в интересном положении. Так о ней будут говорить жены его друзей. А что? Ей 25 лет, ему 35 «Разница прекрасная. Десять лет. У них должны быть здоровые, хорошие, красивые дети». Родители Шарля наверняка мечтают о внуках. Тем более мальчик — продолжение рода. Аристократы относятся к этому очень серьезно, Ведь Шарль — их единственный сын. Таковы были Викины планы. Она прекрасно понимала, что Шарль — это предел ее мечтаний. Счастливый билет, который она вытянула. Многие девчонки выскакивали замуж, за кого попало, лишь бы уехать за границу, а уж там, за границей, оглядеться и сделать партию повыгоднее. Кое-какие сведения об их жизни доходили до Вики. Никто лучшей партии не сделал. Наоборот, опускались на дно. В кабинете встроенные в ниши книжные полки. Книги Вику никогда не интересовали – Но она понимала, что сделает неверный шаг, не проявив любопытства к книгам, которые Шарль любит и которыми пользуется. Она провела рукой по корешкам, громко читая названия. Читала она по-французски легко, бегло. Может быть, не все понимала, но рядом стоял Шарль, улыбался, довольный тем, что она просматривает его книги, не поправлял ее, если она произносила что-то не совсем правильно» был очень деликатен, предоставляя совершенствовать ее произношение учительнице и самому Парижу. Стоя рядом с ней у полок, он сказал, что держит здесь только то, что должно быть под рукой. Толковый словарь XIX века «Ларус», четырехтомный толковый словарь «Литл», энциклопедия путешествий за 1860 год, открытие, история путешествий, всего 54 тома. Ого! сказала Вика, как много. Для справок улыбнулся Шарль, хотя кое-что уже устарело. Чуть поодаль от энциклопедии лежал томик Монтескье. Забыл до отъезда поставить на место. А с Сюзан, у нас договоренность, в моем кабинете ничего не трогать. Вика понимающе кивнула головой. Монтескье и Корнеля она не читала. У Флабера знала мадам Бавари а Тартарен из Староско на Даде сумела одолеть только до середины. Придется об этом помалкивать. В крайнем случае сворачивать на Мапасана. Мапасана она начала читать лет в 10-11. Удивила Вику столовая. Самая маленькая комната в квартире. Длинный стол с тесно примкнутыми стульями и буфет. Больше ничего. В их квартире на Староконюшенном, как и во всей Москве, Под столовую всегда отводили самую большую комнату. Здесь к спальне вел коридор. Справа высокие до потолка шкафы с антресолями. Слева просторная ванная с окном в маленький сад. Туалет. Вика открыла дверь. Увидев широкую деревянную кровать, засмеялась. «А найдем мы в ней друг друга?» «Найдем, найдем», — пообещал Шарль. Она бросила взгляд на трильяж — на комод красного дерева с медными ручками на ящиках. Никаких безделушек. Только голубая фарфоровая ваза с орнаментом, банты, гирлянды цветов. Пожалуй, она бы поставила здесь еще пару стульев. Надо подумать. «Сету, сету плед», — спросил Шарль. «Вот и все. Тебе нравится?» По-французски он произносил только те фразы, которые она понимала. «Вика...» обвела его шею руками. О, Шарль!